Глава 18. Саид увидел её, одиноко стоящую у окна. Он узнал бы эту девушку через десятки стёкол. Даже они не преграда, чтобы любоваться ею из окна своего самолёта. Голос диспетчера смолкал, он опустил наушники, не отрывая взгляда от Верджинии. Она коснулась стекла после того, как его губы прошептали: "Хаяти". Он схитрил, чтобы добиться этого рейса, у и интрига того стоила. Когда он услышал от Фрэнка, что Даниэль с семьёй возвращается в Дубай, то мысли и желания побежали наперёд. Он поменялся рейсами с другим капитаном и сейчас, смотря на неё ни капли не жалел, что не выспался. Усталость уже не ощущалась, на это мелочи. Главное, они снова будут вместе, а в небе Это лучше, чем думать о ней каждую секунду, находясь на земле. Он улыбнулся и помахал ей, желая видеть её ответную улыбку. Она не заставила его долго ждать. Вирджиния улыбнулась и скромно, опустила глаза, разрывая контакт. На её улыбку сайт был готов смотреть вечно. Вирджиния создана Аллахом, чтобы улыбаться. Мы можем запускать пассажиров на борт, голос второго пилота Малика отвлёк его от размышлений и вернул к работе. Разворотный рейс, самый тяжёлый, хотелось быстрее взлететь. Он взял трубку, соединяющую кокпит со стюардессой Мидл, распоряжение начать приём пассажиров. Вирджиния, как только услышала знакомые голоса сзади, быстро отошла от окна. Её родные. Они опять что-то бурно обсуждали, но смысл она не улавливала. Сердце стучало слишком сильно, она чётко слышала его удары. Как же так? Как получилось, что Саид здесь, в Лондоне? Может, ей привиделось? Она стала слишком часто думать о нём каждую свободную минуту. Милости просим на борт Боинга 777. Голос от Джека долетел до её ушей. Он указал на вход к телетрапу. Наша стихия. Зайдём в кабину поприветствовать капитана. А, Джинни, уверен, что ты сейчас хочешь выгнать второго пилота и занять его место? О, мать Божья, Милена. Всё, что Джэк говорил до выкрика о милене, Верджини понравилось. Она сейчас же села бы в кресло второго пилота, но только с одним капитаном. Крик Джека сбил её с мысли. Привет, красотка. Он же улыбнулся и облокотился на стойку, за которой стояла Милена. Мы пойдём в Wild Wadi, я обещал Ричарду. Она недовольно взглянула на него, но увидев Дженни, тут же улыбнулась и обратилась к ней полностью, игнорируя Арчера. Джини, рада видеть тебя. Её улыбка погасла. Слышала о твоей бабушке прими мои соболезнования. Спасибо. Этот этап в жизни пройден. Я возвращаюсь домой и на работу. Рада буду встретиться с тобой. Может, утром пробежимся по Али? Арчер прокашлялся. Составить вам компанию, я ещё тот бегун. Беги уже на место А7. Милена оторвала корешок его билета и отдала в руки На мне по пути. Недовольный арчер взял билет, жалея, что не купил цветок в горшке. Бегемот он бы вряд ли пронёс сюда. Да и цветок тоже. Ну ничего, впереди ещё много времени, он заставит эту несговорчивую стюардессу обратить на себя внимание. "То, у вас капитан сегодня? Хочу зайти в кокпит". "Сайд Шарафальдин, так что веди себя прилично, иначе на жалоюсь капитану, будешь сидеть в тюрьме до конца своих дней". Послушав это, Джек взглянул на Вирджинию. Она не смотрела на него, её взгляд был опущен на красный ковёр под ногами. "А значит, не пойдём в кокпит. Полечу пассажиром на арабских авиалиниях с настоящим арабским капитаном". "Молчан", подчеркнула Милена и улыбаясь протянула руку, забирая билет из рук следующего пассажира. Даниэль только что подошёл к стойке со своей женой и сыном. "Добрый день". "Здравствуйте. Кто капитан?" Джэк охнул и пошёл по телетрапу к входу в самолёт. Вирджиния последовала за ним. Сейчас отец узнает, кто капитан, и он -то точно зайдёт к Саиду. Она не готова смотреть ему в глаза. Они выдадут её волнение. Но в глубине души ей очень хотелось увидеть Саида, хотя бы мельком, хотя бы на секунду. Одного взгляда хватит, чтобы ненадолго успокоить своё сердце. Саид Шаравалдин. Милена дёрнула корешок и протянула Даниил билет. Приятного полёта. И мне очень приятно познакомиться с вами, капитан Даниэль Фернандес Торрес, и с вашей семьёй. Даниэль улыбнулся и кивнул, а Милена перевела взгляд на Кристиана, чтобы получить билет, но рука дрогнула, а взгляд застыл на его лице. Она видела много красивых людей, но этот парень был эталоном красоты: загорелый, темноволосый, высокий. И он улыбался ей. От такой улыбки она впервые почувствовала смущение и пришла в замешательство. Немного придя в себя, она оторвала корешок билета и протянула его обратно. Хорошего полёта. Он всё ещё улыбался, но продолжал смотреть ей в глаза. Глубокий взгляд тёмных глаз мог затянуть с головой, но тонуть не хотелось. Однажды он уже искупался с головой. Просто сказал спасибо и последовал за отцом. Вирджиния села в кресло на своё любимое место возле окна в бизнес-классе. Но сейчас хотелось пересесть поближе к кабине пилотов, в центр возле прохода. Джек сел спереди от неё, сидящий рядом Крис начал спрашивать о какой-то стюардессе. Она не слушала его, наблюдала за отцом, который сразу направился в кокпит. Ты меня не слушаешь, проборчал Кристиан, и пришлось повернуться к нему. Что? Кто эта стюардесса, которая стояла на входе? Это Милена, моя подруга. Ричард её сын. Кристиан отвернулся и откинулся на спинку сиденья. У неё есть ребёнок. Ну, если в жизни не везёт с женщинами, возможно, повезёт в чём-то другом. В бизнесе, например. Виноград принёс ему больше счастья, чем любовь. Может, попробовать делать из винограда шампанское? Она очень добрый человек, продолжила Вирджиния. Не знаю, кто отец Ричарда, но он подлец. Бросил женщину одну с ребёнком. А он её бросил, Может, она изменяла ему, и он ушёл сам? Крис, недовольно произнесла Вирджиния. Если тебе не повезло с Лусией, это не значит, что все остальные женщины такие же. И это говорит та, которая бросила Мета. Ещё не бросила, но бросишь. Да. И отвернулись друг от друга. Просидев так ровную минуту, Вирджиния не выдержала и начала говорить. Ей хотелось, чтобы брат понял её. В отличие от Лусии, я не изменяла и не врала ему. Может, я и бросила его, но сделала это честно. Ещё не бросила. Завтра же брошу. Что ты завелась? Толкнула в плечо её крестьянин. Я, пожалуй, останусь холостяком до конца своих дней. Составлю компанию Арчеру. Удачи, Аверджини указала рукой на впереди стоящее кресло, туда, где сидел Арчер, а взгляд застыл на Ации, который вышел из кабины пилота. Сердце опять забилось быстрее, а на щеках проступил лёгкий румянец. Она опустила руку и перевела взгляд в окно, но всё её внимание, её слух были сосредоточены на разговоре отца с мамой. Даниэль сел к Аливии и улыбнулся ей. В ответ получил такую же улыбку. Как давно они не летали в небе вместе, как он скучал по тому времени. Поблагодарил Саида за то, что привёз Вирджинию. Хотел спросить про кризис в компании, но не стал затрагивать эту тему перед вторым пилотом. Завтра зайду к Мухаммеду сам. Ты думаешь, они начнут увольнять пилотов и стюардесс? Даниэль лишь пожал плечами. Ответ на этот вопрос знала Вирджиния, которая перевела взгляд на закрытую дверь в кабину пилотов. Там сидит человек, который не позволит уволить ни одного пилота и ни одну стюардессу. Он обещал Пассажиры зашли шумным потоком, но сейчас сидели тихо, что-то между собой обсуждая. Вирджиния смотрела в окно, думая о том, что сейчас второй пилот вбивает маршрут, информируя об этом капитана. Они прошли предполётную подготовку, по чек-листу и теперь ждут команды на руление. Какая она была глупая, что не ценила те минуты, когда находилась в одной кабине с Саидом. Самолёт тронулся. Его тащили буксиром на ролёжную дорожку. Тот же голос стюардессы раззвучал во всех салонах. Милена, сложив руки за спину, стояла в проходе, красивая, спокойная и уверенная в себе. Видимо, на её жизненном пути выпало немало испытаний, но это закалило её характер и сделало только сильнее. Арчер недостоин её, а вот крестьянин? Вирджиния взглянула на брата, да, он смотрел на Милену, видимо, тоже любуясь её красотой. Уважаемые леди и джентльмены, говорит капитан, мы рады приветствовать вас на борту нашего самолёта по маршруту Лондон-Дубай. Знакомый голос заставил затаить дыхание. Сколько раз она слышала его? Раньше он её раздражал, особенно злила арабская речь. Сейчас же хотелось слушать, но желательно наедине, а лучше наушкой и шёпотом. Он не назвал своего имени. Удивлённо произнёс крестьянин, наконец оторвав взгляд от Милены. Виржиния никогда не слышала, чтобы Саид произносил своё имя. Сколько с ним летала, ни разу, но она даже не замечала этого. Тихо. Девушка отвернулась и коснулась лбом стекла, вслушиваясь в размеренную арабскую речь капитана. Она въедалась красивым узором глубоко в сердце и распускалась красными цветами в душе, действуя как гипноз. Он отключил микрофон, и Виржиния пришла в себя, чувствуя, как разрывается ментальная связь. Интересно, он думал о том, что на его борту Анна, девушка, которую он поцеловал, или уже забыл. Пусть даже и забыл, она будет помнить это за двоих. Полёт длился уже 3 часа, а Вирджиния задремала на плече брата, а он смотрел фильм, иногда переводя взгляд на Милену. Она разносила напитки, толкая тележку по проходу вдоль кресел. Я сижу один, забей на работу, присядь ко мне, а лучше на меня. Улыбнулся Арчер. Елена улыбнулась в ответ, поднимая чайник с кипятком. "Я могу сделать так, что садиться будет уже нечто". Джек побледнел и отодвинулся на второе сиденье. Стерва. Она подошла к Кристиану, и он тут же стянул наушники своим движением, разбудив Вирджинию. Она непонимающе посмотрела в окно. Всё то же небо, картина не изменилась. Потом перевела взгляд на закрытую дверь в кабину пилотов. Ничего не изменилось и там. Саид никогда не выходил оттуда. Папа любил прогуляться по салонам, посмотреть на пассажиров, улыбнуться им, проследить за порядком. Саид другой. Он летает не ради людей, он делает это ради собственного удовольствия. Чай или кофе? А сок есть? Поинтересовался крестьянин. Он не хотел сок. Сейчас бы выпил чаю, но хотелось поговорить с этой девушкой, виноградной. Она немного нахмурила брови, видимо, вспоминая, есть ли на борту виноградный сок. К сожалению, нет, только томатный и яблочный. И персикового нет. Вмешалась Оливия и Милена пожала плечами. А он разве был? Даниэль усмехнулся. Дела у Арабия Эйрлайнс совсем плохие. Раз нет даже персикового сока. Бедный Мухаммед, сейчас он переживает тяжёлые времена. Когда-то был, кивнул он. Когда-то было всё по-другому. Жаль, что так складывается, тихо прошептала Оливия. Возможно, Мухаммеду настало время покинуть свой пост и передать управление компанией сыну, молодому Умату. Новые стратегии, новые идеи. Я больше чем уверена, Арабия Эйрлайнс ждёт великое будущее. Даниэлю улыбнулся и прижал жену к себе. Саид не сильно так к этому стремится, он любит небо. Надеюсь, его молодая жена родит ему сына, тот вырастет и станет главой авиакомпании. Вирджиния резко проснулась, услышав эти слова, они эхом звучали в её голове. Она даже не расслышала Милену, которая обращалась к ней. Пришлось Кресу толкнуть её в плечо. Тебе чай или кофе? Как она переживёт его свадьбу? Что будет с ней, когда он станет несвободен? А сын? Слышать про сына было особенно больно. Жизнь превратиться в пытку. Кофе с кардамоном. Брови Милены выгнулись дугой. С кардамоном? Пассажиры такое не просят, кажется, на кухне есть. Точно есть. И я же Саиду насила кофе с кардамоном. А Вирджиния кивнула. Я сама сделаю. Она встала со своего места, проходя мимо брата. Хорошо ещё кресла не поставили впритык друг к другу в целях экономии, хотя зачем? Пассажиров же и так не хватает. Дойдя до кухни, она вздохнула. Её никогда не тянуло в сон в небе, а сейчас просто укачивало, убаюкивало, возможно, из-за стресса. Сначала смерть бабушки, потом решение порвать с Мэтом. Надо подобрать слова, чтобы не сильно ранить. Она не знала, как Мэт воспримет её отказ. Налив кофе в стаканчик и обдумывая фразы, она потянулась к коробке, стоящей на верхней полке с надписью на арабском языке кардамон. Но пальцы едва её касались. Стюардесс всегда подбирают по выше ростом, чего нельзя сказать и пилотам. Для их профессии важна не внешность, а прежде всего ум. Чёрт. Не достать ей этот кардамон никогда. Но тут чья-то рука с лёгкостью вытащила злочасную коробку, передавая ей в руки. Не надо было оборачиваться, чтобы посмотреть, кто это сделал. Знакомые часы Breitling калибр, мечта всех пилотов. Загорелая рука могли принадлежать только одному человеку. И запах, от этого запаха её сердце забилось сильнее. Она повернулась. Саид вышел к Даниэлю. Что-то хотел спросить? Нет. Это ложь. Он вышел, чтобы увидеть её, Вирджинию. Просто посмотреть на неё. Не через стекло, а вживую, взглянуть в её голубые глаза, которые наполняли каждый его день смыслом. Видя их, он понимал, что день прошёл не зря. Как же так получилось, что именно эти глаза, а он стал ценить больше собственную жизнь? Кардамон, он не имеет права говорить с ней сейчас, в салоне сидит вся её семья. Но так хотелось слышать её голос, и он сам запутался, все законы начал нарушать. Вирджиния смотрела на него, боясь моргнуть, пытаясь до тошноты насмотреться, запомнить каждую деталь его лица. Чёрные брови слегка нахмурены, это свойственно ему, она привыкла. Но хотелось увидеть морщинки от улыбки и хитрый, слегка прищуренный взгляд. Захотелось. Он слегка улыбнулся, давая ей повод улыбнуться в ответ. продолжая смотреть в его глаза. Как ты? Выглядишь уже лучше. Смирилась с потерей. У меня нет выбора, надо быть сильной. Маме сейчас нужна поддержка больше, чем всем нам. Заид про себя выругался, совсем забыв про Даниэля. Нельзя разговаривать с его дочерью, это харам. Он уже собирался уйти, но следующие слова заставили его замереть. Я ухожу от мэта. Заид снова повернулся к ней, не веря тому, что услышал. Она ошарашила его этой новостью. Хотелось докопаться до причины, почему, почему она это сделала. Из-за него. Пару секунд молчания и взгляд глаза в глаза. Немые слова, что так и не успели сорваться с губ, но всё было разрушено появлением Даниэля. Саид. Даниэль зашёл на кухню, нарушив их уединение. А хотелось оказаться на маленьком острове с красными цветами, там, где нет никого, кроме них двоих. Я как раз шёл к тебе, Спокойно произнёс Саид, уже напрочь забыв, зачем вообще вышел из кабины. Впервые в жизни он это сделал и не зря. Узнал самую прекрасную новость на свете, но им помешали. Когда ещё вы подершанс увидеть эту девушку? Увидев отца Верджиния вышла из кухни, оставляя мужчин одних. Не хотелось, чтобы папа догадался о её чувствах. Она прошла к своему месту, поймав недовольный взгляд Джека и села в кресло, отвернувшись к окну. Хотела обернуться и любоваться Саидом, ловить на себе его взгляд. Она ощущала, что разговаривая с отцом временами, он смотрит на неё. Странно, но ей показалось, что новость о Мэте повергла его в шок, что он испытал: радость или сожаление. Она не поняла, не успела. Отец нарушил неловкую паузу и отвлёк. "Да, и это не имеет значения. Она рассталась с Мэтом для себя, для того, чтобы не врать, а просто наслаждаться настоящей любовью. В одиночестве" Со слезами на глазах и тоской в сердце. Даниэль всё-таки задал вопрос, который его волновал, ведь в Арабия Эйрлайнс летает его дочь. Не хотелось, чтобы она потеряла работу. Скажи, что сока просто не было в центре бортового питания. Лучше не иметь сока на борту, чем уволить пилота или стюардессу. Саид нахмудился. Нет повода для переживаний, я не позволю отсу сокращать людей. Кризис никак не коснётся лётного персонала. Ты знаешь, я пилот, а не стратег. Ну, сделаю всё, что в моих силах. Даниэль кивнул. Я знаю, что ты пошёл на сделку с Катером. Надеюсь, они предложили выгодные условия. Да, к сожалению. Недовольно проязнёс Саид и отправился в кокпит. Даниэль сел на своё место, и тут же Оливия засыпала его вопросами женщины. Всё им надо знать. Он посмотрел на дочь, и удивился. Та молча смотрела в окно. Сложно работать, но Саид взял себя в руки, раз за разом вспоминая её слова про Мэта. Хотелось задать ей тысячу вопросов и получить ответ на самый главный: что заставило Вирджинию Фернандес изменить свои планы? И ему очень хотелось, чтобы причиной был именно он. Через пару часов Саид полностью включился в работу, подготавливая самолёт к посадке. Малик, его второй пилот, взял контрольную карту и прошёлся по всем пунктам. А вышка, добрый день. Райзню Сейд в микрофон, посмотрев в боковое окно. Под ними Персидский залив. Разрешите заход на двенадцатую правую полосу. Добрый день. Вы вторые в очереди, продолжайте заход. Ваша полоса двенадцатая правая. Тут же отозвался диспетчер. Продолжаем заход. Райзню Сейд второму пилоту. Скоро дом, но домой совсем не хотелось. В голове всё ещё крутились слова Вирджинии. Как же так? Он до сих пор не мог поверить в то, что услышал. Она утверждала, что любит того мужчину, но настоящих чувств, видимо, не было. Выпустить шасси, закрылки в положении 20. Снова произнёс он и посмотрел на датчики скорости перед собой. Всё в порядке, идеальный заход, идеальная погода. По прилёте он сразу же зайдёт в центр планирования полётов. Его мыслям не будет покоя, пока он кое-что не сделает. Шасси выпущены, закрылки в положении 20 установлены. Удовлетворённо сказал Малик: Хочу домой, устал сегодня. В небе проблем меньше, проборчал Саид. Уже знаю, что после центра полётов он пойдёт в свой кабинет. Сегодня ещё собрание по рекламе. Сложно сказать, зачем он вообще там нужен, но так захотел отец. На таком собрании Саид боялся уснуть. А меня на земле ждут жена и дети, улыбнулся Малик. Мы хотели поехать в Шарджу в зоопарк, но думаю, что в аквапарк лучше. Мне надо взбодриться. Зайто удивлённо на него посмотрел. В аквапарк. Я сейчас бы пробежался до Расальхаймы в аэропорту, надо открыть спортзал. Да, и комнаты для отдыха пилотов. Прилетел, побегал, отдохнул и снова в рейс. Зайто улыбнулся. Хорошая идея. Жалко авиакомпании на это, нет денег. Катер даст взять, подмигнул Малик. А я могу себе позволить сделать это и без помощи катера. Ему женить бы уже изрядно надоело. Саид не мог поверить в то, что Арабия Эйрлайнс стиснула руку прося помощи. Голос компьютера прервал его мысли. 2500 футов. Проверено, кивнул Малик. На нашем борту Вирджиния Фернандес, слышал? Ты с ней летал. Каково летать с женщиной? Женщина должна быть на земле. Закрылки в положении 30. Контрольная карта перед посадкой. По он это согласен. Закрылки 30. Пройдёмся по карте. Заид не хотел обсуждать женщин-пилотов. Всем женщинам место на земле, в доме, создавать уют и тепло, кроме Вирджинии. Небо это единственное место, где он может приблизиться к ней. Как же всё изменилось? Он усмехнулся, смотря на показатели скорости. Все показатели стабильны. Проверено, отозвался Малик. Ручной или пусть автопилот летит? Ручной. Сайт отключил автопилот и взял управление в свои руки. Видя перед собой любимый город, Дубай с высоты прекрасен в любое время суток, в любое время года и при любых обстоятельствах. Вид его всегда вызывал у него восторг. Arabia Airlines, Лондон-Дубай, посадка разрешена на полосу двенадцатую правую. 1000 футов. Голос диспетчера перебил голос компьютера. Подходим к минимуму, произнёс Малик, смотря на параметры. Саид уже отчетливо видел чёрную полосу среди жёлтых песков. Длинная, как жизнь, её конца не было видно. Всё ближе и ближе. Но вид полосы внезапно перекрыл другой самолёт, выехавший на исполнительный старт. "Дьявол!" закричал Саид, моментально отклоняя руды, давая мощь двигателям, чтобы уйти от столкновения. Малик схватил шторвало и потянул на себя. "Уходим на второй, полоса занята." "Какого?" Шакиров, второй пилот, не знал, куда смотреть. На полосу слишком страшно. Его взгляд должен быть направлен на показания скорости и оборотов двигателя. Секунды, когда ты сталкиваешься лицом к лицу со своей смертью, длятся вечность. Эти страшные кадры конца, как в замедленной съёмке, заставляют мозг пилота активно работать. Нет времени размышлять и прикидывать, всё должно быть продумано заранее. Сайт прекрасно знал, что тяжёлые самолёты очень инертны, Кроме того, выход двигателей на взлётный режим занимает несколько секунд. От этого самолёт некоторое время продолжает снижение и только после этого переходит в набор высоты. Он сделал всё, что мог. Оставалось только молиться, чтобы успеть взлететь раньше, чем они протаранят самолёт на полосе. Пара секунд, и взрыв разнесёт всё к чертям. Но потом пришло расслабление, стрелка на altimetre начала расти. И они резко набрали высоту, пролетев над вторым самолётом в безумной близости. Шасси убрать. А Вирджиния внезапно придавила к сиденью. Аливия вскрикнула, слыша, как Даниэль выругался. Все пассажиры ахнули, хватаясь за спинки кресел. Мы без шасси? Самолет набирал высоту, уводя их от того, чего они даже не предполагали. Сает не стал бы сажать самолет без шасси. Даниэль прижал жену к себе, причина в другом, не переживай, это просто второй круг. Он его и не сажает, зажмурилась Оливия. Даниэль нахмурился. Ещё свежие воспоминания о таком же втором круге в его жизни. Но тогда высота была другой, сейчас самолёт уже был готов к полной посадке, но что-то помешало капитану её произвести. Даниэль пытался посмотреть в окно, но перевёл взгляд на Оливию, напряжённо застывшую от страха. К чёрту второй круг, нужно успокоить жену. "Дьявол, Саид", простонал Арчер. Что за посадка! Только в виржине прильнула к окну, она прекрасно видела, от чего уходил капитан, от смерти. Варту пересохла, сердце перестало биться, а она не слышала его стук, только рёв двигателей.